Прусский же король, не отказываясь от русской помощи, тоже вел переговоры с Наполеоном и одновременно заключил договор с обеими сторонами. Создалось положение, которому нет примера в истории дипломатических сношений государств. В одно и то же время Пруссия состояла в союзе с Францией против России и с Россией против Франции. Шильдер. Эта двойная игра, однако, не спасла Фридриха Вильгельма. В однодневном сражении при Йене и Аурштетте 14 октября 1806 года Пруссия была разгромлена. Французские войска заняли почти всю территорию государства, и королевская семья осталась единственной убежище на восточной окраине в пограничном городе Мемеле. В эти критические для Пруссии дни и сказалось значение клятвы, данной Александром, за год, перед тем в Потсдаме. Александр торжественно подтвердил ее королю. «Связанный с вами, — писал он ему, — двойными узами союза и нежной дружбы, я готов доказать свою преданность и верность данному слову, каких бы жертв и усилий мне это не стоило» все еще не веря в военные таланты Наполеона и не осознавая неподготовленности русских войск, в особенности русских генералов, к неравной борьбе с гениальным полководцем на чужой территории, ослепленный Александр снова ринулся в борьбу с Наполеоном за чуждые интересы, но на этот раз в условиях еще менее благоприятных. Один на один, так как Фридрих Вильгельм был совершенно обессилен недавними поражениями. Кровопролитный бой при... Прейсиш Эйлау, 27 января 1807 года по старому стилю, стоивший нам 26 тысяч убитых и по справедливости названной Наполеоном не сражением, а резней, еще не решил исхода войны, зато поражение под Фридландом 2 июня 1807 года по результатам походило на Аустралийцкое. Продолжать после него войну стало немыслимым. У самой русской границы стояли вражеские победоносные войска, втрое более сильные. Один шаг вперед, и они могли очутиться на польской земле, где уже тлел огонь возмущения. В случае продолжения войны Что могли мы противопоставить Наполеону? Остатки большой армии, упавшей духом, полное расстройство средств и источников для их пополнения, а главное — отсутствие всякой надежды на успех и совершенную бесполезность дальнейших жертв. Потеря в солдатах и офицерах была ужасающая. Лучшие генералы были ранены или больны. На денежную помощь Англии рассчитывать было нечего. Александру не оставалось ничего иного, как подписать мир, что он и поспешил сделать. Тильзитский мир. Условия мира, заключенного в Тильзите, 25 июня 1807 года по старому стилю. Первое. Наполеон намеревался совершенно покончить с существованием Пруссии как самостоятельного государства, но Александр, приступая к мирным переговорам, твердо решил отстаивать владение своего союзника, и Наполеон из внимания к русскому государю оставил Фридриху Вильгельму сравнительно небольшую часть их Бранденбург, Померанию и Восточную Пруссию. Земли же к западу от Эльбы вошли в состав Рейнского союза, а из областей, доставшихся Пруссии по польским разделам, Наполеон создал особое варшавское герцогство. Второе. Наполеон предлагал Александру поделить между собой эти польские земли по течению Вислы, как пограничной линии. Но Александр отказался, сочтя неделикатным, увеличивать свои владения за счет своего союзника. Однако последовательно этого взгляда он не выдержал. Белостокская область все же была отторгнута от Пруссии и присоединена к России. Третье. Франция и Россия обязались иметь общих врагов. Четвертое. Россия должна была примкнуть континентальной системе, смысл которой заключался в том, чтобы прекратить всякие торговые сношения с Англией и взять ее измором. Англия была сильна торговлей и своими колониями. Страна преимущественно промышленная, она нуждалась в привозных продуктах потребления, и жизнь ее могла быть совершенно парализована, если бы прекратился их подвоз». Пятое. Наполеон обязывался не мешать России в завоевании Финляндии, если бы Александр начал с этой целью войну со Швецией. Шестое. При заключении Тильзитского мира Россия вела войну с Турцией с 18-30 декабря 1806 года. Спор шел главным образом из-за Молдавии и Валахии. Наполеон брал на себя посредничество, чтобы примирить воюющие стороны. В случае же отказа Турции принять таковое, России предоставлялось право завоевать и удержать за собой обе названные области. Наполеон вообще манил Александра возможностью раздвинуть свои границы за счет Турции за Дунай до Балкан, но не далее». Румелию и Константинополь он не отдавал, считая последним ключом к обладанию всем миром.